Люань и Багун Ханьский князь Люань был внуком императора Гауди. В те времена все княжичи, пользуясь благородным происхождением и богатством, почитали за дело увеселение в кругу красавиц, охоту с собаками и скачки. И только Ань был сдержан и скромен, усердно изучал науки, совмещая это с занятиями гаданием и алхимией по всей Поднебесной отыскивал он даосских книжников и ученых алхимиков и просил их за высокую плату прибыть ко двору, не считаясь с расстоянием. И вот однажды у его ворот появился багун, убелённый сединами старец. Превратник доложил князю, и тот повелел испытать старца трудными вопросами, сказав, «Мой князь, прежде всего, ищет учения, продлевающие жизнь, открывающие путь к долголетию и вечной юности». Но вы, прежде уже старые, и, значит, не владеете искусством предотвращать разрушение, и нет в вас силы юности. Как же сможете пронзить умом дела трёх великих предков и установление пяти владык, тонкости восьми три грамм и учения девяти пиков, проникнуть в самые глубины, достичь далёких окраин? Не истощит ли это ваш разум? Не исчерпает ли природные силы? Это я сказал еще только о самом незначительном, а об остальном не смею и поведать. Багун, улыбаясь, ответил: Я слышал, что князь почитает достойных людей и спешит им навстречу, бросая все дела. Вот и я, даже и в додряхлости, все еще не нашел того, что искал. Потому-то и добирался до него издалека, хотел только взглянуть разок. Может, я и не принесу пользы, но ведь и убытка не будет. «Почему нужно сомневаться во мне только из-за возраста?» И только сказал, как превратился в отрок лет 14-15. Волосы темные, лицо как персиковый цвет. Князь принял странного гостя. Тогда отрок вновь обратился в старца и сказал князю, «Я обладаю лишь скудными познаниями и готов у вас поучиться. Я слышал, князь любит ученых и потому пришел сюда». «Не знаю, что именно хотел бы князь получить от меня. Я могу, не сходя с места, передвигаться вместе с ветром и дождем, встав с места, подняться в облака и в туман, чертить на земле и таким образом прорывать русло рек, насыпать землю и так возводить горы и пики. Я могу обрушить высокую гору, заткнуть глубокий источник, скрутить тигры и барса, вызвать дракона и повелевать духами». Я могу разделять тело и изменять внешность, существовать или исчезать, белый день превращать в ночь. Я могу оседлать облако и ступать по пустоте, пересекать моря, сходить по волнам. Я могу вступать в огонь и не гореть, в воде не промокать. Ни нож, ни стрела меня не берут. В зимние холода мне не холодно, в летнюю жару не жарко. По моему помышлению, звери и птицы, травы и деревья, тьма вещей родятся и созревают. Я могу переплавить глину в золото, а свинец — в серебро, парить в пространстве выше великой чистоты, быть всем, чем князь пожелает». Затем Багун и Люань днями и ночами демонстрировали друг другу свои умения, после чего Багун вручил Аню канун о нефритовом соке и киноварной пилюле из 36 свитков — пособие по изготовлению эликсира бессмертия. А через какое-то время Багун и Ань, свершив великое жертвоприношение и поднявшись на гору, среди бела дня вознеслись на небо. На камнях, по которым они ступали, остались следы, они видны и поныне. После того, как Ань отправился на небо, став бессмертным, люди поверили, что это достижимо.